Глава 17. Натанил, иди сюда сейчас же! Сейчас же, слышишь? Натанил, сдвинув брови, поднял голову. Он читал письмо от Гейбриала Фулкнера, прибывшее лишь сегодня днем. Он с удивлением увидел, что его тетушка бледна, а ее прическа растрепалась и сразу понял: случилось нечто серьезное. Его тетя Гертруда всегда гордилась своей выдержкой и хладнокровием. Он быстро встал из-за стола. Что такое? В глазах тетушки блестели слезы. Она часто дышала, а руку положила на грудь. Гектор вернулся с прогулки серьезно раненый и без Элизабет. Натанил помрачнел и шагнул на середину уставленной книгами комнаты. Без Элизабет, повторил он. Миссис Уилсон кивнула. Ах, Натанил, боюсь, она упала с обрыва. Возможно, она сейчас лежит внизу, на камнях мертвая и искалеченная. Тетя, успокойтесь, резко приказал он. Тёткина истерика лишь обострила его тревогу. «Говорите, Гектор вернулся раненый?» Тетка быстро кивнула. «Он прихрамывает на переднюю правую лапку. Кажется, он сильно ушибся, а может и сломал ребра». «Где он?» В два шага Натанил подошел к тетке, и она повела его в малую гостиную, где в своей корзинке у камина лежал неестественно тихий Гектор. Пёсик посмотрел на Натанила грустными глазами, когда тот присел на курточке и принялся осторожно ощупывать его ребра и лапку. «Он притащил свой поводок?» – обратился Натаниэл к тете Гертруде. «Да». – Натаниэл выпрямился. «Мне кажется, у него ничего не сломано». «Ах, хвала небесам!» – с облегчением воскликнула миссис Уилсон, но тут же снова встревожно нахмурилась. «Что же с Элизабет? Где она?» «Натаниэл, ты должен немедленно пойти на поиски!» Тетка в волнении заламывала руки. Он и сам собирался найти Элизабет. Более того, он решил вначале осмотреть пёсика. Может быть, Гектор подскажет, где его подруга. Тётя, не похоже, чтобы Гектор свалился с обрыва. Иначе он наверняка был бы весь в кровоподтёках и ссадинах. Миссис Уилсон нахмурилась. Но ведь если Элизабет всего-навсего выпустила из рук проводок, она бы уже давно вернулась. Натанил, понимая, что Гектор с раненой лапкой и ребрами не сразу добрался до дома, уже пришел к тому же выводу. Значит, она либо лежит раненная где-нибудь на горной тропе, либо ей не дает вернуться что-то другое. Может быть, не что-то, а кто-то? Например, сэр Руфус Тенант. Натаниэль нахмурился, понимая, что для подобного вывода у него нет совершенно никаких оснований. Кроме, разумеется, почти фанатичного интереса, который тетушкин сосед испытывал по отношению к Элизабет. При мысли о том, что Теннет сейчас рядом с Элизабет, губы его плотно сжались: Тетя, прикажите Сьюилу немедленно начать ее поиски. А где будешь ты? Тетка удивленно возрилась на племянника, который быстро направился к выходу. Глаза у Натанила потемнели, и он негромко ответил: Вначале я нанесу визит одному вашему соседу, а затем присоединюсь к поискам. Миссис Уилсон изумленно раскрыла глаза. Неужели ты думаешь, что к ее пропаже причастен теннант, тетя? Я стараюсь не думать, а действовать. Хрипло ответил Натаниэл. Тетя Гертруда так плотно сцепила руки, что у нее побледнели костяшки пальцев. В самом деле, мне показалось, что он испытывает к Элизабет нечто вроде одержимости. Да, именно одержимость. А узнав о ее скором отъезде, теннант, наверное, перешел к решительному штурму. Натаниэл ругал себя. Он не должен был отпускать Элизабет одну на прогулку. Надо было настоять на том, чтобы пойти с ней вместе. Надо было. Чёрт побери, какая разница, что ему надо было сделать? Сейчас самое главное – найти ее и убедиться в том, что она жива и невредима. Элизабет была полумертвая от страха. Сэр Руфус притащил ее в свою оранжерею, где царила странная тишина. Судя по всему, он принимал Элизабет за ее мать. Она не могла шевельнуться от ужаса. И еще от того, что ее похититель рассеянно вертел в руках острый нож для обрезки черенков. Естественно, идти с ним в Гифордхаус Элизабет не собиралась. Но сэр Руфус распалённой страстью тащил ее за собой, как будто она вовсе ничего не весила. Они довольно быстро преодолели путь до дома сэра Руфуса. Когда Элизабет увидела впереди Гифордхаус, в её сердце зародилась робкая надежда. Может быть, ей удастся попросить помощи у кого-нибудь из слуг? Впрочем, ее надеждам не суждено было осуществиться. Не входя в дом, сэр Руфус поточил ее за собой к ранжереи. Войдя, он крепко запер за ними дверь. Наслушавшись его странных речей по дороге, Элизабет поняла, что ей лучше держать язык за зубами. Особенно ее испугали слова о привередливости Харет. И о том, как ему следует поступить, чтобы они были вместе как им было назначено судьбой. Как же с Руфус поступил 10 лет назад, и почему он решил, что они с Харриет должны быть вместе? Натаниэл покинул Хэпвард в такой спешке, что даже не взял шляпу и перчатки. Он побежал на конюшню и помог Финчу оседлать коричневого Мерина. Первым делом он поскакал по тропинке, ведущей на вершину утеса. Всю дорогу он искал глазами Элизабет. Может быть, она в самом деле случайно упала со скалы? Первые следы он нашел на пыльной тропе за поворотом. В пыли явственно виднелись отпечатки ее маленьких туфель и лапок Гектора. Рядом он заметил следы мужских сапог. Неужели Теннант? Разумеется, у Натаниэла не было никаких доказательств. Но учитывая, что две пары следов вели в сторону Геффорд он еще больше помрачнев развернул своего мирина в ту сторону. Прошу вас, сэр, моя милая Хариет, по-моему, сейчас нам уже можно не притворяться. Мы должны обращаться друг к другу по имени, снисходительно проворчал сэр Руфус, глядя на Элизабет увлажнившимися от нежности глазами. Она испугалась, что ее похититель совсем сошел с ума, и решила на всякий случай не перечить ему. Руфус, тихо сказала она. «Нам будет гораздо удобнее беседовать в доме. К тому же, пора ужинать». Элизабет понимала, что положение ее несколько упрочнится, если где-нибудь рядом в пределах слышимости окажутся слуги. Теннант озадаченно сдвинул брови. «Но ты всегда уверяла, что тебе не терпится посмотреть мои розы. Я уже посмотрела на них», – поспешно ответила Элизабет, испуганно косясь на нож, который он по-прежнему сжимал в руке. Мое предложение вернуться в дом и поужинать вызвано лишь заботой о твоем удобстве». Сэр Руфус умилился. Хариет, ты как всегда думаешь о других». Элизабет было 9 лет, когда Хариет навсегда покинула Шорли-парк. В ее памяти остались мамина теплота и смех, который всегда наполнял дом, когда она приезжала. Сейчас она все больше убеждалась, что в Хариет Купленд страстно влюбился не только Джейл Стеннант, Но и его старший брат. Неужели гиппельхария, этот рук Джайлса, лишила Руфуса последних остатков разума? А может здесь что-то другое? Может за теперешним припадком безумия кроется нечто гораздо более темное и ужасное? Элизабет облизнула пересохшие губы. Она прекрасно понимала, сейчас ее похитители находятся в таком состоянии, что малейшая искра может снова воспламенить его. Не стоит разбеждать его в том, что перед ним вовсе не хариет. Вынуждена признаться, что я проголодалась. Не откажусь от легкого ужина. Она готова была сказать и сделать что угодно, лишь бы он согласился уйти из оранжереи, где их никто не видит и не слышит. Ее похититель тихо рассмеялся, и Элизабет на миг увидела перед собой не теперешнего сэра Руфуса, а молодого человека, каким он когда-то был. Видимо, он и тогда не отличался особой красотой или обаянием своего младшего брата, но и он обладал своеобразной скромной привлекательностью. «Ха, ты ведь знаешь, я не могу ни в чем тебе отказать. Тогда давай пойдем в дом и поужинаем». Как Элизабет и не старалась, ей не удалось скрыть страстного желания избавиться от уединения. «Потом ты покажешь мне весь дом», — продолжала она, видя, что ее похититель хмурится. «Конечно, моя любимая Харит. Тебе, должно быть, не терпится осмотреть дом, в котором ты скоро поселишься». Сэр скрепко крепко сжал её руку. «Да, не терпится». Элизабет с трудом сдерживалась. Она плохо себе представляла, как можно жить в одном доме с этим безумцем и каждый день смотреть на жутковатые охотничьи трофеи со стеклянными глазами, которые украшают мрачный холл. Ее мать всегда окружала себя светом, смехом, и красивыми вещами. Разве тебе не хочется вначале полюбоваться розами? Розы подождут. Элизабет высвободила руку и положила на сгиб локтя сэра Руфуса. Потом она посмотрела на него снизу вверх и ласково улыбнулась. Пойдем в дом и выпьем чего-нибудь согревающего. При этих словах ее передёрнуло. Она ощущала внутри леденящий холод, как будто кровь застыла у нее в жилах и превратилась в лед. Она страшно боялась сэра Руфуса. Тем более, что он по-прежнему сжимал в руке нож. Но больше всего Элизабет боялась, что ее похититель решит закрепить свою власть над Харриет Купланд. До чего он способен дойти, чтобы доказать всему миру, что его возлюбленная действительно принадлежит ему. «Вы должны знать, где находится ваш хозяин!» Натаниэл мрачно возрился на Дворецкого, открывшего дверь после того, как он в течение нескольких минут безжалостно молотил в нее кулаками. «Милорд, повторяю, сэра Руфуса нет дома», – терпеливо говорил пожилой дворецкий. Натаниэл бросил на него дикий взгляд, гадая, куда мог подеваться тенант И куда он наволок Элизабет, если она, конечно, с ним. Попав в прицел стального взгляда Натанила, дворецкий слегка поморщился. «Попробуйте обойти дом и заглянуть в оранжерею». «Сэр Руфус часто там бывает, и...» Недослушав, Натанил сбежал с крыльца и бросился к стеклянной оранжерии, поблескивавшей в вечернем свете. Не доходя до оранжереи, он резко остановился и спрятался за раскидистым дубом. Стеклянная дверь открылась, и из оранжереи вышли Элизабет и сэр Руфус. Судя по всему, они предприняли совместную вечернюю прогулку. Парочка... Направилась в его сторону. Элизабет держала Сараруфуса под руку и, глядя на него снизу вверх, с улыбкой что-то рассказывала. Но потом натанил увидел ее глаза. Более выразительных глаз, чем у Элизабет, он ни у кого не встречал. Чаще всего ее ясные синие глаза светились нежностью. Иногда они горели гневом или негодованием. Он давно понял, какой у нее сильный характер. Сейчас в ее красивых глазах не было заметно ни теплоты, ни гнева. Они потемнели и неестественно расширились, и в них читались такой страх и такая тревога, что у Натанил екнуло сердце. Его тревога усилилась, когда он заметил другие признаки, не слишком сочетающиеся с внешней очаровательной беззаботностью. Соломенная шляпка слетела с головы, темные кудри разметались по ее сливочно-белым плечам. Светлое платье и перчатки были испачканы. Как будто по пути она упала. Или ее приволокли сюда против ее воли. Не приближаясь к парочке, Натаниэл громко сказал. «Добрый вечер, Теннант». При первых звуках знакомого голоса сердце у Элизабет учащенно забилось. Она обернулась, заметила Натаниэла в нескольких шагах Ей сразу стало легче. Но потом она почувствовала, как напрягся человек, с которым она стояла бок о бок. Ей показалось, будто ее похититель свернулся кольцами, как змей, в любую секунду готовый ринуться на своего более молодого соперника. При иных обстоятельствах Элизабет, знавшая, что Натаниэл на десяти лет моложе сэра Руфуса и пяти лет прослужил в армии, не сомневалась бы, что графу без труда удастся одолеть своего врага. Но сейчас силы обезумевшего сэра Руфуса как будто удесятерились. Кроме того, у него был нож. Натанилу нужно сообщить обо всем этом, чтобы он полностью осознал опасность положения. Как мило Руфус, лорд Торн решил присоединиться к нам за ужином. Она сделала вид, что не заметила, как Натанил вздрогнул от изумления. Она ласково взглянула в беззубое лицо сэра Руфуса. Несколько секунд Она боялась, что он ее даже не слышит. Настолько сильной была его неприязнь к Натанилу. Граф снова нарушил его уединение с любимой Хариет. Но, кажется, в конце концов на него подействовала тёплая улыбка Элизабет. Слегка размякнув, он посмотрел на нее и заметил. «Дорогая моя, а я подумал, что наш первый вечер «Нам лучше провести одним!» Элизабет с трудом заставляла себя с улыбкой смотреть в его бледно-глубые глаза. «Мы не должны быть эгоистами, Руфус. Надо делиться своей удачей и счастьем с друзьями и соседями». «Конечно», — он ответил ей добрительной улыбкой. «Милая Махарет, ты, как всегда, мягкосердечна». Элизабет не видела, как Натаниэл вздрогнул во второй раз. Когда она с мольбой посмотрела на него, сразу заметила, как он помрачнел. «Лорд Торн, надеюсь, вы останетесь поужинать с нами?» Увидев Элизабет в обществе Сараруфуса, Натаниэл вначале испытал гнев, который сменился изумлением, а затем и полным замешательством. После того, как теннант назвал Элизабет Харриет, Ему стало не по себе. Харет Копланд? Любовница Джайлса? От всей души, надеясь, что Натанил наконец поймет, до чего обезумился Руфус. Элизабет настойчиво смотрела на него. Она увидела, как изумленно расширились его глаза, как он странно смотрит на нее, как будто видит ее впервые. Может быть, так оно и есть? Натаниэл был еще очень молод, когда леди Харриет Копленд бежала с Джайлзом Теннантом. И все же ему довелось несколько раз видеть красавицу, ставшую виновницей громкого скандала. После слов сэра Руфуса последний кусочек головоломки встал на место. И Натаниэл наконец заметил, как удивительно похожа Элизабет на Харриет Копленд. Несомненно. Их сходство стало причиной теперешнего припадка сэра Руфуса. У Элизабет пересохло в горле. Лорд Торн, пожалуйста, оставайтесь с нами поужинать. Натанил услышал в голосе Элизабет истерические нотки. Еще немного, и она сорвется. Синие глаза смотрели на него с мольбой. Теперь он увидел, что сэр Руфус Теннет совершенно обезумел. Да. — хладнокровно ответил Натанил. — Да, конечно, я с радостью присоединюсь к вам. Если только сэр Руфус не против моего общества. Он бросил пытливый взгляд на соседа и заметил, какое у теннанта дикое выражение лица. Сэр Руфус смотрел куда-то в пространство. Лоб и щеки его неестественно побагровели. В левой руке... Безумие сжимал нож, о котором как будто позабыл. Неужели этим ножом он угрожал Элизабет? Должно быть, он совсем сошел с ума. Принял Элизабет за Харриет Купланд. Конечно, те же темные кудри, те же тонкие черты. Хотя леди Купланд в год своей трагической гибели была гораздо старше Элизабет, и глаза у нее были скорее зеленые, чем синие, Но лицо и фигура как будто те же самые. Неужели Элизабет, и правда, родственница печально известной графини Уесторн Теннант не случайно принял Элизабет за леди Купленд. Натанил не особенно верил в совпадение, особенно прочитав письмо, полученное утром от Гейбрила Фулкнера, вдруг объявлял о своей помолвке с леди Дианой Купленд. Судя по всему. Он собирался вступить в брак по любви, а не по расчету, как он объявлял раньше, со старшей из трех своих подопечных. Кроме того, Гибриэль сообщал, что второй их лучший друг, Доминик Вон, намерен жениться на средней из трех сестер, леди Каролине. Свадьба состоится, как только они найдут и вернут младшую сестру Копленд, леди Элизабет. Сестры с тревогой и нетерпением ждут ее, леди. Элизабет Купленд. Элизабет. Неужели она – та самая девушка, которую Натаниел последние дни находил такой неотразимой? Та самая Элизабет, с которой он так страстно занимался любовью? Конечно, сейчас можно только гадать, но сходство между Хариет Купленд и Элизабет очевидно. О том, что он прав, свидетельствуют и другие признаки. Нужно лишь сложить все вместе. Внезапное появление Элизабет в доме его тетки почти три недели назад, после того, как они познакомились в парке. В своем письме Гибрил сообщал, что леди Элизабет Купленд пропала почти четыре недели назад. Уверенность и элегантность Элизабет, ее поведение на субботнем званом ужине у миссис Уилсон, врожденная утонченность. Все указывало на ее знатное происхождение. Она не привыкла подчиняться. Напротив,. «Она привыкла отдавать приказания!» Натаниэл считал Элизабет молодой девицей из благородной, но обедневшей семьи. Оказывается, компаньонка его тетушки — леди Элизабет Купланд, дочь графа. Теннант во всяком случае, не сомневался в том, что фамилия Элизабет в самом деле Купланд.